Я Индией невидимой владею, приди под синеву мою, Я прикажу нагому чародею в запястье обратить змею. Тебе, неописуемой царевне, отдам за поцелуй цейлон, А за любовь весь мой роскошный, древний, тяжелозвездный небосклон. Павлин и барс мой бархатно-горящий, Тоскуют, и кругом дворца шумят, как ливни пальмовые чащи. Все ждем мы твоего лица. Дам серьги, два стекающих рассвета, Дам сердце из моей груди. Я царь, и если ты не веришь в это, Не верь, но все равно приди. Март 1923 года.